Глава т р е Что такое зоб? Про йодный дефицит, средневековых красавиц и йодированную соль. Люблю тебя как соль. Вильям Шекспир. Король Лир. Наука, изучающая щитовидную железу, называется тиреоидологией. Как и в любом медицинском научном направлении, в тиреоидологии есть клинические рекомендации, основанные на научных исследованиях и позволяющие успешно проводить профилактику и лечение заболеваний. ЗОБ. Норма или патология. ЗОБ известен человечеству с древних времен. Утолщение передней поверхности шеи можно заметить, рассматривая некоторые древние статуи, увидеть на полотнах средневековых художников, о нем можно прочитать в старинных медицинских трактатах. ЗОБ. Увеличение щитовидной железы. Зоб редко встречался у людей, живущих на берегах морей и океанов, и был частым явлением в центральных районах континентов, в горных местностях, вдали от моря. Зоб бывает у детей и у взрослых, у представителей разных рас. У женщин зоб наблюдается чаще, чем у мужчин. Зоб может быть диффузным, то есть вся железа увеличивается равномерно, а может быть узловым. При узловом зобе некоторые участки щитовидной железы самостоятельно разрастаются, иногда заметно деформируя шею. Опытный врач, исследуя щитовидную железу рукой, определяет наличие узлов, даже незаметных глазу. О том, что зоб — заболевание, люди узнали относительно недавно, ведь зоб, как правило, не болит, не мешает дышать и глотать, не проявляется никакими очевидными симптомами. Просто он есть. И в течение многих веков это никого не беспокоило, даже считалось красивым. Замечая, что у женщин во время беременности увеличивается щитовидная железа и округляется шея, художники средневековья воспринимали этот симптом как проявление женственности и плодородия, с удовольствием изображая красавец с зобом на своих картинах. Лишь около ста лет назад выяснилось, что самая частая причина зоба — йодный дефицит. Голодная щитовидная железа, не имея достаточного количества строительного материала для своих гормонов, вынуждена увеличиваться, чтобы за счет большего объема захватывать больше йода и производить тироксин в необходимых организму концентрациях. Самая частая причина зоба – йодный дефицит. В тех местностях, где отмечается недостаток йода в пище и воде, то есть эндемичных или эндемических по йодному дефициту, у людей часто увеличена щитовидная железа. Такой зоб называют эндемическим зобом. Для массовых обследований населения эксперты ВОЗ предложили в 1994 году единую классификацию зоба, которой сегодня пользуется весь мир. Когда врач осматривает и прощупывает рукой вашу щитовидную железу, он оценивает ее по этим критериям. Степень зоба нулевая, зоба нет. Данные просмотра и пальпации щитовидной железы. Железа не видна при осмотре шеи, железа не пальпируется, не прощупывается или пальпируется, но доли ее не больше ногтевых фаланг больших пальцев пациента. Степень зоба первая. Данные осмотра и пальпации щитовидной железы. Железа не видна при осмотре шеи, железа пальпируется, д о л я ее больше ногтевых фаланг больших пальцев пациента. Степень зоба вторая. Данные осмотра и пальпации щитовидной железы. Железа видна на глаз и пальпируется. Что плохого в йодном дефиците? В условиях хронического йодного дефицита происходят патологические процессы, обусловленные нехваткой этого дешевого и доступного галогена, запасы которого на Земле более чем достаточны, чтобы избавить от йодного дефицита все население планеты. Научные исследования показали, какие проблемы со здоровьем ассоциированы с нехваткой йода. Этих проблем гораздо больше, чем кажется многим. Йодный дефицит не только повреждает щитовидную железу, но и вызывает определенные заболевания. Если беременные не получают достаточное количество йода, нарушается внутриутробное развитие нервной системы плода, это приводит к выкидышам, мертворождениям, врожденным аномалиям умственной отсталости. По данным ВОЗ, около 20 миллионов жителей Земли страдают олигофренией, умственной отсталостью, вызванной непосредственно йодным дефицитом. Задумайтесь, какая это огромная цифра, почти в два раза больше, чем население Москвы. В районах с йодным дефицитом дети чаще отстают в развитии, у взрослых и детей чаще встречается ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, чаще наблюдаются у м с т в е н н о е р а с с т р о й с т в о Кстати, в Москве до недавнего времени потребление населением йода было примерно в полтора раза меньше, чем требуется, что соответствует легкому йодному дефициту. Что происходит со щитовидной железой при йодном дефиците? Она увеличивается, развивается зоб, может изменяться структурно, образуются узлы и функционально развивается тиреотоксикоз или гипотиреоз. Сколько йода нужно для счастья? Много ли йода требуется человеку для здоровой жизни? Совсем немного. С момента рождения и до глубокой старости человек съедает всего около 3-5 граммов йода, то есть меньше чайной ложки за всю жизнь. Ежедневная потребность в йоде зависит от возраста и физиологического состояния и составляет 90 микрограмм для детей до 5 лет, 120 микрограмм для детей с 5 до 12 лет, 150 микрограмм для детей с 12 лет и взрослых, 250 микрограмм для беременных и кормящих женщин. Обратите внимание, счет идет на микрограммы. Один миллиграмм равен тысяче микрограммов. То есть дозы йода, ежедневно необходимые нам для нормальной жизни, совсем крошечные. Для сравнения, в одной капле пяти п р о ц е н т н о г о спиртового раствора йода, которым многие обрабатывают ссадины и царапины, содержится 1,5-2 мг йода, это в 100 раз больше, чем наша суточная потребность. Избыток йода, как и его недостаток, может быть опасен. Не занимайтесь самолечением. Йодные сеточки, полоскание и употребление раствора йода внутрь могут причинить вред здоровью. Мне часто приходится наблюдать печальные последствия самолечения с использованием йода. К сожалению, наслушавшись о йодном дефиците, некоторые продвинутые граждане начинают активно этот дефицит возмещать. Мазать йодом пятки и ладони, рисовать йодом на теле решетку, именуемую в народе йодной сеточкой, полоскать горло водой с йодом и даже употреблять спиртовой раствор йода внутрь с молоком или на сахаре. Конечно, наш организм имеет определенный резерв защиты от дурака, и большая часть избыточного йода будет выведена с мочой. Но щитовидная железа все равно обязательно отреагирует на йодную передозировку. Хорошо, если эта реакция будет физиологической, железа заблокируется и на время прекратит работать. Возможно, и другие патологические реакции, которые могут привести к необратимым последствиям. В здоровом организме взрослого человека содержится одномоментно около 20-30 мг йода. Йод регулярно поступает с пищей и регулярно выделяется с мочой. Для нормального обмена веществ человеку нужно 150-200 мкг и р о р а м м йода в день. Примерно столько же в среднем выделяется за сутки с мочой. Если в организм поступает недостаточное количество йода, как это бывает в йододефицитных регионах, он будет экономиться и использоваться многократно – то есть йодурия, выделение йода с мочой, будет с н и ж е н а Но наш организм не может надолго накопить йод впрок, создать его неснижаемый запас, чтобы концентрация йода оставалась нормальной, он должен регулярно поступать с пищей. Как измеряют йодный дефицит? Как же узнать, достаточно ли йода получает население? Для этого существует специальный метод, принятый во всем мире, исследование медианы йодурии. Вам уже известно, что часть йода, циркулирующего в крови, выводится из организма с мочой. Чем больше йода в крови, тем выше йодурия. Показатель этот сильно колеблется день ото дня и не может являться информативным, когда речь идет о йодном обмене отдельно взятого человека. Но зато если посмотреть, сколько йода выделяют с мочой одновременно многие жители региона, можно получить срез ситуации с йодным обеспечением. При йодном дефиците снижается выделение йода с мочой, но определять уровень йода в моче у отдельно взятого человека бессмысленно, этот показатель может сильно колебаться. Для оценки йодного дефицита исследуют медиану йодурии жителей целого региона. Медиана – средний показатель в ряду возрастающих и убывающих значений. При оценке йодурии медиана информативнее, чем средняя арифметическая – так как показатели ю д у р и и в выборке имеют неправильное н е г а у с с о в о распределение. Традиционно для исследования ю д у р и и используется моча школьников 80 лет. Почему? потому что они, как правило, коренные жители исследуемой местности, большинство из них не имеют сопутствующих болезней, влияющих на йодурию, их питание отражает пищевые традиции региона и, наконец, потому что в когорте школьников удобно контролировать одновременное получение необходимого для исследования биологического материала. Учитель просит записать в дневнике. Завтра утром собрать мочу и принести в школу. Затем все получают баночки для сбора мочи, и на следующий день большинство учеников предоставит образцы для анализа. По содержанию йода, выделенного с мочой в обследованной когорте, можно сделать вывод о йодном обеспечении региона. В зависимости от медианы йодурии выделяют местности, где йодный дефицит выражен в легкой, средней и тяжелой степени. Медиана йодурии больше 100 мкг и р о р а м м на литр. Эндемичный йодный дефицит отсутствует. распространенность зоба менее 5%. Медиана йодурии 50,99 мкг на литр. Эндемический йодный дефицит легкий, распространенность зоба 5,19,9%. Медиана йодурии 25,49 мкг на литр, эндемический йодный дефицит средний, распространенность зоба 20,29,9%. Медиана йодурии менее 25 мкг на литр. Эндемический йодный дефицит тяжелый, распространенность зоба более 30%. У всех ли жителей в районах йодного дефицита развивается зоб? Нет, не у всех. Но частота зоба у жителей этих районов коррелируется степенью йодного дефицита. Чаще зоб развивается у девочек и женщин. Чем тяжелее йодный дефицит, тем больше случаев эндемического зоба наблюдается у мужчин. В России эндомический зоб встречается у 15-25% населения, но это усредненные данные. А знаете ли вы, насколько выражен йодный дефицит и как часто выявляется эндомический зоб в вашем регионе? Результаты последних эпидемиологических исследований, проведенных Российским эндокринологическим научным центром, показывают, что подавляющее большинство россиян проживают в условиях йодного дефицита. Как цивилизованный мир борется с дефицитом йода? В 1980 году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила, что около 60% человечества страдают от дефицита йода, наиболее тяжелого в развивающихся странах. ВОЗ сформулировала рекомендации по возмещению йодного дефицита. Самым простым, дешевым и безопасным методом борьбы с йодным дефицитом было признано йодирование соли. Более 25 лет всеобщее йодирование соли, В и краткое С, проводится во многих странах для предотвращения заболеваний, вызванных дефицитом йода. В ряде стран, например, в Китае, запрещено производить и продавать не йодированную соль. Уже более 30 лет в мире функционирует Международный совет по контролю за йододефицитными заболеваниями. С 2012 года получивший название «Глобальная сеть по йоду». Глобальная сеть по йоду выпускает собственный бюллетень. IDD Newsletter. Он доступен бесплатно по ссылке w w i g n o r g idd-newsletter-dashboard.htm На этой страничке можно ознакомиться с ситуацией по йодному дефициту в каждом регионе мира. В 2016 году ВОЗ представила доклад о прогрессе в устранении йодного дефицита. В 1993 году дефицит йода присутствовал в 110 странах мира. В 2003 году число их снизилось до 54, в 2007 – до 47, в 2012 – до 32, в 2015 – до 25. Успешно преодолели проблему йодного дефицита Австрия, Хорватия, Германия, США, Канада, Индонезия, Вьетнам – Китай, считавшийся в 70-е годы йододефицитным регионом, продемонстрировал к 2012 году повышение медианы йодурии у школьников до 330 мкг и р о р а м м на литр при наличии высокой концентрации йода в соли – 30 мг на килограмм. В 2012 году ВОЗ определила Китай как регион с избыточным потреблением йода. И в том же году китайская программа WEI-S была пересмотрена в сторону снижения йода в соли до 20 мг на килограмм. ВОЗ подтвердила, что предпочтительной стратегией для устранения йодного дефицита является всеобщее йодирование соли. При этом в России закон о всеобщем йодировании соли пока не принят. Эндокринологическим научным центром установлено, что население России проживает в условиях некомпенсированного дефицита йода. Фактическое среднее потребление йода жителям России сегодня составляет от 40 до 80 микрограмм в день при норме 150-200 микрограмм. Средние показатели йодурии остаются ниже нормы. Медиана йодурии 82,2 микрограмма на литр, от 17 до 125 микрограмм на литр. а з о б наблюдается у 5,638% школьников. Надо ли употреблять йодированную соль? В наших магазинах можно выбрать любую соль. Действительно ли надо отдавать предпочтение йодированной? Насколько стойкий в ней йод? не улетучивается ли он из открытой солонки или в процессе термической обработки пищи. Ранее для йодирования соли в нашей стране использовался йодид калия. Он действительно быстро улетучивается при хранении и в процессе приготовления пищи. Срок хранения соли с добавлением йодида калия всего 3 месяца. Поэтому магазины брали такую соль для реализации с большой неохотой, а производители не были заинтересованы в ее выпуске. В 1998 году в России был принят новый стандарт на йодированную поваренную соль, который предлагает йодирование из расчета 20 мг на килограмм с использованием йодата калия. Йодат калия несколько дороже, чем йодит, но имеет ряд преимуществ. Йодат калия более стоек в составе соли и меньше реагирует с ее компонентами и окружающим воздухом, остается стабильным в условиях теплого и влажного климата. Йодат калия не улетучивается при длительном хранении, сроке хранения и реализации соли с добавлением йодата калия – 9-12 месяцев. Йодат калия не изменяет цвет и вкус блюд, он пригоден для консервирования. Йодат калия не разрушается при термической обработке пищи. Предпочтение лучше отдавать соли с йодатом калия, он более с т о е к чем йодит, и сохраняется при хранении в течение года. Мы с вами уже убедились, что наша страна остается проблемой по йодному дефициту. Это значит, что риск возникновения заболеваний, ассоциированных с йододефицитом, из которых зоб – наименьшее зло, грозит нам и нашим близким. Единственная гарантированная защита от состояний и заболеваний, которые развиваются при йодном дефиците – регулярное употребление в пищу йодированной соли. Йодированная соль – не лечебная добавка, это обычный пищевой продукт, необходимый каждому. Можно ли обойтись без йодированной соли? У некоторых остается вопрос, почему йодируют именно соль, а, допустим, не сахар, не воду, не молоко и не муку для выпечки хлеба. Давайте разбираться. Для йодирования продуктов, в зависимости от среднего их потребления, нужны будут такие количества йодатокалия, которые обеспечат каждому человеку примерно 100-150 микрограмм йода в сутки. Соль мы употребляем в маленьких количествах, около 5 граммов в день. При этом для йодирования бочки соли нужна столовая ложка йодата калия. Эту крошечную порцию надо равномерно перемешать в большой бочке, иначе кому-то достанется избыток йода, а кому-то не достанется совсем. Потребление сахара, хлеба, воды значительно выше, чем потребление соли. Там на бочку продукта понадобится не ложка, а крошечная щепотка йодата калия. Равномерно распределить его будет крайне сложно. Поэтому йодирование соли признано в мире самым надежным способом борьбы с йодным дефицитом. В ответ на все эти заявления некоторые пациенты заявляют, «А я вообще не солю пищу, стараюсь употреблять как можно меньше соли. Как мне бороться с йодным дефицитом?» Ответ прост. Каждый день включайте в свой рацион морепродукты. «Вы любите японскую кухню? Отлично! Это именно то, что надо!» В сырой рыбе, креветках, крабах, морской капусте содержится д о с т а т о ч н о йода, чтобы насытить ваш организм. Единственное условие – употреблять все это в пищу надо ежедневно. В завершении этой главы давайте выделим главное, что надо знать о йодном дефиците. Первое. Йод – жизненно необходимый микроэлемент. Второе. Недостаток йода приводит к изменениям щитовидной железы и многим серьезным заболеваниям. Третье. В районах с йодным дефицитом у людей чаще встречается зоб. Четвертое. Зобом называют увеличение щитовидной железы. Пятое. Борьба с йодным дефицитом проводится во всех странах мира. Шестое. Большая часть населения России проживает в условиях йодного дефицита. Седьмое. Самый доступный и надежный способ борьбы с йодным дефицитом – йодирование соли. Восьмое. Употребление в пищу только йодированной соли – Необходимые и достаточные условия для устранения йодного дефицита.